«Я готов пойти на край земли во имя мира. Даже в их обитель Кнессет и поговорить с ними. У нас нет времени, чтобы растрачивать его попусту». Его заявление было встречено бурными аплодисментами, показавшими, что аудитория не до конца осознала его революционное значение. Бегин сам понял это только тогда, когда журналист потребовал от него ответа, заявив, что все информационные агентства уже распространили волнующие новости, как всегда, когда его призывали сыграть роль на сцене, Бегин блеснул и не разочаровал. «Я с радостью встречусь с Садатом где угодно, даже в Каире, и если он захочет приехать сюда, мы скажем ему «Добро пожаловать!» Эти слова были истолкованы как официальный ответ и транслировались радиостанцией «Коль» и «Исраэль». Драма обострилась несколько дней спустя, когда CBS транслировала параллельное интервью с двумя лидерами, представив противников как партнеров в переговорах, которые состоятся через несколько дней. В своем интервью Бегин использовал слова, которые стали лозунгом «Нет войне и нет кровопролитию». Два главных героя в этом спектакле осознавали эффект его символизма, важность жестов и непривычный характер своих действий и силу их психологического воздействия. Садат верил в необходимость сломить психологический барьер недоверия израильтян к Египту, и его визит в Иерусалим и появление в Кнессете были направлены на устранение этого барьера. Международные СМИ превратили события в драму первостепенной важности, которую наблюдали в каждом доме. Садаты и Бегин сделались героями западной культуры, знакомыми каждому. Настали дни всеобщего опьянения. Израильтяне не могли поверить своим глазам, Человек, который твердил «не пяди», настаивал на абсолютном отказе от компромиссов, пригласил Садата в Иерусалим, и именно в то время, когда Бегин был премьер-министром, Садат был готов принять приглашение. Популярность Бегина резко возросла. Были голоса, как, например, голос начальника генерального штаба Мордехая Гура, выражавшие опасения по поводу египетского обмана, предвещавшего нападение, подобно нападению 1973 года, но Бегин задавил их и отдался энтузиазму охватившему израильский народ. 19 ноября 1977 года самолет Садата приземлился в Израиле. Весь народ был прикован к своим телевизорам, Наблюдая невероятную сцену приземления самолета президента Египта в лоде с красной ковровой дорожкой и почетным караулом, ожидавшим его вместе с министрами правительства, бывшими премьер-министрами, лидерами оппозиции и другими высокопоставленными лицами, на ветру развивались израильские и египетские флаги, дверь самолета открылась, египетская делегация начала спускаться по ступеням последним появился президент садат элегантный с ровной осанкой бегин приветствовал его и проводил по красной ковровой дорожке граждане израиля были в восторге если садат хотел убедить их в своих мирных намерениях он завоевал их сердца одним эффектным жестом в эпоху телевидения Политика представляла собой драму, разыгрываемую для многомиллионной аудитории, и визит Садата в Иерусалим явился кульминацией этой драмы. Когда кто-то заметил, что история закончится получением двух Нобелевских премий мира, Голда Мейер сострила. Не уверена насчет Нобелевской, но они определенно заслуживают Оскара. Как писал израильский журналист теди Пройс, мирный процесс начался с кульминации визита Садата, и все, что последовало за этим, было своего рода разочарованием. И действительно, ничто не могло сравниться с воздействием визита Садата в Иерусалим. В тот же вечер, в неофициальном разговоре между Бегином и Садатом в отеле «Кинг Дэвид» в Иерусалиме, Обе стороны обязались сойти с тропы войны и с этого времени вести переговоры для решения проблем. Израиль должен был уйти с Синайского полуострова, который остался бы демилитаризованным. Данный разговор за закрытыми дверями позже вызвал споры. Бегин утверждал, что говорил о передаче суверенитета только над частью Синая, поскольку намеревался сохранить израильские аэродромы и поселения на севере Синая и на подступах к Рафаху, включая город Ямит. Садат утверждал, что он обязал Египет демилитаризовать не весь Синай, а только район к востоку от перевалов Митла и Гидди. Все вопросы возникли после того, как Восторг по поводу исторической встречи улегся и обе стороны приступили к обсуждению деталей соглашения. На следующий день после прибытия Садата в Иерусалим уже было ясно, что переговоры будут трудными. Садат выступил в Кнессете жестко, потребовал ухода Израиля со всех территорий, оккупированных в ходе шестидневной войны и справедливого решения палестинской проблемы – Два требования, которые были неприемлемы ни для одной из сионистских партий, Бегин ответил энергичной речью, подтвердив свою готовность работать ради мира с Египтом. Что касается требования восстановить права палестинцев, он говорил о правах евреев и уроках Холокоста, но все же сказал, что израильская сторона полностью открыта для переговоров. Обе стороны цеплялись за то, чего другая сторона хотела избежать. Садат настаивал на увязке мира с Египтом и мира Сирии и Иордании, а также на признании так называемых прав палестинцев, не уточняя, что за этим скрывается, А Абегин добивался заключения сепаратного мирного соглашения с Египтом, придерживаясь принципа «великого Израиля» с двух заглавных букв и избегая передачи суверенитета территорий к западу от реки Иордан. Если при первом воодушевлении казалось, что соглашение может быть достигнуто быстро, эта иллюзия рассеялась как дым по мере продолжения обсуждения, Усилилось давление на Садата из Египта и из-за границы. Арабские государства нападали как на него, так и на его миротворческую политику. В Египте слышались возмущенные голоса оппозиции, союза молодых левых интеллектуалов и фундаменталистской организации «Братья-мусульмане». Внимание! Эта организация признана террористической организацией на территории Российской Федерации. Исаддат не чувствовал себя вправе отказаться от своих принципов. Бегин, со своей стороны, был пойман в ловушку своей неизменной верностью идеологии Великого Израиля с двух заглавных букв. Переговоры стали затяжными и изнурительными, подорвав веру обеих сторон в мирный процесс. Со временем то, что начиналось с ощущением, что здесь история вершит свой путь, закончилось тем, что стороны погрязли в статьях и подпунктах без каких-либо признаков прорыва. С самого начала переговоров Бегин попытался обойти препятствие, связанное с требованием Египта, создать палестинское государство в Иудее, Самарии и секторе Газа, что для него было совершенно неприемлемо. Формулировка, которую он предложил, включала предоставление автономии арабским жителям оккупированных территорий, которые Израиль не аннексировал. Не будет иностранного правления к западу от Иордана, но и Израиль не будет претендовать на то, что Беген считал историческим правом суверенитет над Великим Израилем с двух заглавных букв. С точки зрения Бегина он шел на огромную уступку. Идея автономии соответствовала его политическим взглядам, основанным на историческом опыте евреев как национального меньшинства в Восточной Европе, где они стремились к автономии, но не к суверенитету. Бегин предложил Картеру, а затем и Садату, что Израиль упразднит военную администрацию на оккупированных территориях, и предоставит автономию их жителям. Они смогут распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению, но Израиль сохранит за собой право покупать там землю и селиться на ней, а также будет обеспечивать безопасность. Эта формулировка возникла и вновь побыла в различных вариантах за столом переговоров. Президент Картер... который был партнером в переговорах и стал их более активным участником, когда выяснилось, что процесс застопорился и нуждается в помощи США для его распутывания и продвижения, поддержал право палестинцев на самоопределение и заверил Садата в достижении этой цели. Бегин был убежден в том, что Картер не позволит ООП закрепиться на оккупированных территориях, и не связывал себя ничем, что могло быть истолковано, как согласие на создание палестинского государства, особенно в отношении возвращения беженцев 1948 года на эти территории. Основной причиной спора были еврейские поселения на оккупированных территориях. Бегин отказался взять на себя обязательство прекратить строительство новых поселений но Саддат отказывался дальше вести переговоры, пока по этому вопросу не будет достигнуто соглашение. В Израиле возникло мощное протестное движение в отношении политики Бегина, которое заявляло, что страна упускает возможность мира с Египтом из-за идеи Великого Израиля с двух заглавных букв. Движение зародилось в марте 1978 года, когда переговоры зашли в тупик. Все началось с письма премьер-министру, подписанного 348 офицерами запаса, многие из которых были ветеранами боевых действий. Они выразили серьезную озабоченность по поводу тупиковых переговоров, которые могут привести к новой войне, где им снова придется проливать кровь. Письмо было опубликовано и вызвало широкий общественный резонанс. В течение нескольких дней возникло добровольное движение молодежи, к которому присоединились десятки тысяч человек. Отрицая какие-либо политические пристрастия, движение имело одно требование – «Мир сейчас». Его лозунг «Лучше мир, чем великое Эрец Исраэль» был наклеен на бамперах тысяч автомобилей по всему Израилю. Эти демонстрации собирали десятки тысяч человек. Визит Садата оказал огромное воздействие на израильское общественное мнение, что выразилось в появлении этого движения. По мере приближения октября 1978 года, даты возобновления мандата чрезвычайных вооруженных сил ООН на Синае, спустя год после визита Садата в Иерусалим, в Иерусалиме и Вашингтоне возникли серьезные опасения, что Садат может выйти из мирных переговоров и предпринять впечатляющую военную операцию, как он уже делал в 1973 году. Президент Картер перешел к решительным действиям. Он пригласил обе стороны в Кэмп Дэвид на конференцию, полностью изолированную от средств массовой информации, в надежде, что интенсивное взаимодействие приведет к соглашению. «Это оказался решающий, самый трудный и наименее приятный этап в мирных переговорах между Египтом и Израилем», написал Моше Даян. Всем трем сторонам пришлось разрешить мучительные психологические и идеологические кризисы, чтобы достичь договоренности, Саммит в Кэмп Дэвиде длился 13 дней с 5 по 17 сентября. До последнего момента не было уверенности в том, что он закончится соглашением. Каждый день приносил с собой новый кризис. Каждый день возникало ощущение, что обе стороны зашли в тупик и лучше разойтись. И каждый день то одна сторона, то другая просила немного больше снисхождения, немного больше терпения, чтобы прийти к положительному заключению. Обе стороны опасались, что их обвинят в провале переговоров, и обе искали американской поддержки своей позиции. Это оставляло президенту Картеру и его помощникам возможности для маневра, позволяя оказывать давление на обе стороны, чтобы в итоге принять исторически значимое решение, но помимо тактики и стратегии, решающим фактором стало основное желание Бегина и Садата привести своим народам мир. Это желание позволило им преодолеть преграды недоверия, внутреннее и внешнее давление – Изменить собственные укоренившиеся позиции, как бы ни было это сложно, и пойти на риск. В Кэмп-Дэвиде были подписаны два рамочных соглашения, которые должны были лечь в основу мирного договора. Детали предполагалось согласовать в течение трех месяцев. Бегин согласился приостановить строительство новых поселений в течение трехмесячного периода. Это обязательство было позже истолковано Картером как безоговорочное, которое Бегин якобы нарушил. Но, похоже, египтяне понимали, что соглашение должно быть ограниченным. Одно рамочное соглашение касалось принципов мирного договора между Израилем и Египтом. С тяжелым сердцем и серьезными опасениями Бегин согласился отказаться от поселений на Синае и на подходах к Рафаху, а также от аэродромов. В качестве компромисса с самим собой Бегин заявил, что Кнессет должен ратифицировать эти уступки. Американцы облегчили это время, согласившись на строительство двух альтернативных аэродромов в Нагеве, которое должно быть завершено до вывода войск. Американская станция раннего предупреждения на Синае будет демонтирована, но чрезвычайные вооруженные силы ООН останутся там и будут выведены только с согласия обеих сторон и единодушного одобрения Совета Безопасности. Синай будет демилитаризован лишь частично, к востоку от проходов, но стороны будут разделены широкой буферной зоной. Египтяне – согласились начать нормализацию отношений, что, как они изначально заявили, произойдет только после ухода Израиля со всего Синая и когда будет завершен первый этап вывода. Девять месяцев после подписания договора стороны обменяются послами. Суэцкий канал откроют для израильского судоходства и Египет установит торговые отношения с Израилем включая продажу нефти. Второе рамочное соглашение касалось западного берега и сектора Газа. Египет признал требования Израиля безопасности в обоих регионах. Израиль согласился на условиях, которых никогда раньше не принимал. Он обязался предоставить палестинцам полную автономию на оккупированных территориях, сократив при этом израильскую военную администрацию. Автономия должна была продлиться пять лет, после чего начнутся переговоры по будущим территорий. Израиль сохранил за собой право вето по вопросам безопасности и не отказался от права требовать суверенитет над этим районом, но также было заявлено, что любое решение проблемы территорий должно признавать законные права палестинского народа, и его законные требования, и что как жители территорий, так и нерезиденты-палестинцы будут принимать участие в любых переговорах о будущем региона. Кэмпдэвидские соглашения не были встречены с таким энтузиазмом, как визит Садата. И в Израиле, и в Египте противники договора подчеркивали уступки, на которые пошли лидеры а не их достижения. В Израиле решение отойти к международной границе и демонтировать поселения и аэродромы было воспринято с недоверием. Отказ от поселений противоречил обещаниям Бегина накануне саммита и противоречил мифу Тель-Хай, согласно которому не отказываются от того, что было построено. На самом деле поселение – оказались заброшены по разным причинам. Были и другие населенные пункты, от которых Израиль был вынужден отказаться во время войны за независимость, но добровольная сдача поселений, построенных по решению правительства, была беспрецедентной. Хотя Бегин не собирался уходить с западного берега и из сектора Газа, было ясно, что уход из поселений на Синае, из подступов к Рафаху, был предзнаменованием того, что должно было произойти. Поселения не неприкосновенны, и поскольку они могут быть созданы, их можно и снести, угроза поселенцам стала очевидна, и они, не теряя времени, отреагировали на нее яростным сопротивлением. Более того, все 12 лет после войны 1967 года Израильтяне слышали о стратегической важности, которую Синай придавал стране, а теперь Израиль уступал ее одним махом. И близкие друзья и товарищи по движению тут же со всей яростью обрушились на Бегина. Достижение мирного договора и нормализация отношений с самым важным арабским государством были омрачены забоем израильских священных коров выращиваемых в течение многих лет. Садату тоже пришлось нелегко. Его обещание о полном уходе Израиля с Синая не успокоило противников мира в Египте и не привело к смягчению нападок на Садата со стороны других арабских государств, в том числе прозападных. Дебаты в Кнессете по кэмп соглашениям проходили бурно, Только Бегин с его авторитетом и положением в партии мог заставить большинство членов Ликут ратифицировать соглашение. «Нация страдает от родовых схваток. Правда, каждое великое предприятие рождается в муках», ответил Бегин на нападки правых. «Это...» величайший поворотный момент на Ближнем Востоке, наступивший благодаря возможности подписания мирного соглашения между Израилем и Египтом. Мучения меня не удивляют. У меня нет претензий к демонстрациям». Даже НРП, большинство членов которой проголосовало за соглашение, сделало это потому, что считало, если Бегин решил отступить... Это произошло потому, что у него, вероятно, не было альтернативы. Хаафода и Дасх поддержали договоренности, хотя и с оговорками по тем или иным пунктам шансы на мир перевешивали многочисленные уступки. До конца главы было еще далеко. Теперь рамочные соглашения должны были быть оформлены в окончательный мирный договор и проблемы, оставшиеся открытыми из-за расплывчатой формулировки Кемп дэвидских соглашений, вышли на поверхность. Израиль настаивал на том, чтобы нормализация отношений началась в оговоренное время, независимо от того, когда будут завершены переговоры об автономии с палестинцами, Египет требовал обратного. Возник еще один отголосок основной дискуссии, Было ли мирное соглашение между Израилем и Египтом связано с соглашением об автономии, или между ними не было никакой связи? Израиль требовал отказаться от этого. Египет настаивал на сохранении. У Египта были договоры о взаимной обороне с арабскими государствами в рамках Лиги Арабских государств, Израиль потребовал, чтобы мирное соглашение с ним было приоритетным над обязательствами Египта перед Лигой Арабских государств. Израиль был обеспокоен тем, что в случае военного ответа на сирийскую или иорданскую провокацию Египет будет обязан прийти им на помощь, и мирное соглашение рухнет. Египет опасался, что обязательство отдать приоритет соглашению с Израилем будет рассматриваться как предательство арабского дела. Помимо этих основных вопросов, были и практические проблемы, такие как поставка нефти в Израиль после отказа от нефтяных месторождений Синая. Переговоры при посредничестве США, состоявшиеся в Блэр-хаус в Вашингтоне, зашли в тупик. Дальнейший раунд переговоров также окончился неудачей. Только когда президент Картер полетел на Ближний Восток и опустил на чашу весов весь свой политический вес и престиж, ему удалось облегчить продвижение переговоров после того, как обе стороны почти отчаялись преодолеть препятствия, созданное последними деталями. 20 марта 1979 года договор был внесен в КНЕСА для ратификации, и вызвал одну из самых затяжных дискуссий в истории парламента, но в итоге решающим большинством документ был ратифицирован. В своей речи с трибуны Даян сказал: Мирный договор между Египтом и Израилем это не какая-то там пастораль. но это реалистичный мирный договор, составленный в контексте нынешней ситуации и призванный установить взаимоотношения между двумя соседними странами. С арабской точки зрения договор был признанием существования Израиля, 26 марта 1979 года, спустя полтора года после визита Садата в Иерусалим, мирный договор был подписан на лужайке возле Белого дома. В договоре оговаривались сроки поэтапного вывода войск Синая, при этом Израиль оставался в восточной части полуострова и не покидал поселения и аэродромы, до окончания двухлетнего переходного периода. В этот период должны были быть проведены переговоры об автономии для палестинцев. Нормализация отношений началась сразу после первого этапа вывода войск. Был произведен обмен послами. В течение последующих двух лет подписание договора натолкнулось на ряд сложных испытаний. Убийство Садата участие Израиля в войне в Ливане и крах переговоров об автономии. Но он остался в силе и действует по сей день. Большинство египетской элиты, включая интеллектуалов, представителей СМИ и религиозных лидеров, никогда не примирились с Израилем. Мир между двумя правительствами не распространился на население, культурный обмен – И дружеские отношения не состоялись однако с тех пор ближний восток видится другим и мир между израилем и египтом лежит в основе его стабильности мирный договор с египтом был зенитом эпохи бегина он стал знаменит как внутри страны так и во всем мире вместе с садатом бегин был удостоен нобелевской премии мира но он подвергся нападкам в своем политическом блоке за сдачу поселений и признание законных прав и справедливых требований палестинцев. Ему было трудно противостоять поселенцам, поскольку в его глазах они были чистым идеалистическим элементом для правых. Он отвергал критику слева, тогда как критика справа причиняла ему боль. Его сердце было с великим Израилем, с двух заглавных букв «и поселениями». Министр сельского хозяйства Ариэль Шарон предпринял агрессивную политику создания поселений, которая включала их строительство в центре населенных арабами районов, чтобы предотвратить возможность того, что однажды будет образовано палестинское государство. Напротив, министр обороны Вейтсман хотел, чтобы поселения строились сплошными и большими блоками без экспроприации земли. Даян утверждал, что хотя евреям разрешено селиться где угодно, на земле Израиля с двух заглавных букв, не следует строить поселение в небезопасных районах. Правительство приняло предложение Шарона о создании поселений везде, где это возможно, и Бегин был склонен поддержать его – даже когда его планы отклонялись от одобрения правительством, ему было не по душе противодействие Едина, Даяна и Вейтсмана, которые представляли более умеренные позиции в правительстве. Бегин назначил министра внутренних дел Йосефа Бурга, ответственным за переговоры по вопросам автономии, тем самым дав понять, что статус западного берега – внутреннее дело Израиля. Это также стало сигналом для Даяна, что его работа в правительстве окончена. Он ушел в отставку через полгода. Бегин заменил его на посту министра иностранных дел, бывшим лидером Лехи Ицхахом Шамиром. Экстремистские позиции Шамира проявились в его голосовании по мирному договору. Он воздержался. Его назначение знаменовало конец умеренности и компромисса, И переговоры об автономии мирно скончались. Между тем в мае 1980 года Вейтсман в гневе подал в отставку, заявив, что сокращение оборонного бюджета ставит Израиль под угрозу и что действия Бегина имеют серьезные недостатки. В дополнение к должности премьер-министра Бегин в течение 14 месяцев был министром обороны. В политическом плане. Первые два года правления Бегина были отмечены мирным процессом, благодаря которому он приобрел престиж и популярность, но экономическая ситуация явилась его ахиллесовой пятой. В октябре 1977 года министр финансов Симха Эрлих представил новый экономический план, направленный на радикальную либерализацию израильской экономики и превращение ее из плановой в рыночную. С точки зрения либералов, все недуги израильской экономики возникали из-за чрезмерного вмешательства государства. Рынку и частному предпринимательству должна быть предоставлена свобода действий, что в конечном итоге приведет к экономическому росту. Были отменены субсидии на основные товары, а также ограничение на иностранную валюту, и впервые гражданам Израиля было разрешено хранить иностранную валюту и торговать ею, был установлен свободный обменный курс лиры, который мог сам по себе регулироваться в зависимости от спроса и предложения. Впервые люди, которые могли себе это позволить, получили возможность по своему желанию выезжать за границу без уплаты налога на поездку и без каких-либо ограничений в сумме американских долларов, которую могли законно вывести из страны. Либерализация импорта товаров должна была привести к снижению цен, но надежда на соответствующее увеличение государственных доходов оказалась преждевременной. Растущий спрос на потребительские товары привел к росту цен. Отмена субсидий вызвала рост цен на основные товары, из-за чего пострадали более бедные слои населения. База поддержки «Ликуд». Обменный курс доллара резко вырос, что привело к росту цен на импортные товары. Привязка заработной платы к индексу стоимости жизни, что должно было компенсировать рост цен для наемных работников, была оставлена на том же уровне после либерализации. Это привело к росту инфляции, которую Министерству финансов было трудно контролировать. Между 1977 и 1980 годами уровень инфляции вырос с 42,8% до 132,9%. Минфин не предпринял шагов необходимых для перехода к свободному рынку. Государственные расходы были сокращены недостаточно. Приватизацию государственных компаний, направленную на развитие частного предпринимательства, провели в небольших масштабах, так как боялись причинить ущерб наиболее бедным слоям населения. Бегин плохо разбирался в экономике и был склонен сочувственно относиться к жалобам своих министров на попытке Минфина сократить их бюджеты. За два года, последовавшие за введением новой экономической политики, его неспособность поддержать политику Министерства финансов привела к увеличению дефицита платежного баланса Израиля с 900 миллионов до 3,4 миллиарда долларов. Экономика оказалась на грани катастрофы. Эрлих ушел в отставку. Первый из нескольких министров финансов, которые сменятся в правительстве Бегина, и Галь Горовиц, ушедший из правительства потому, что выступал против мирного договора, теперь вернулся в качестве нового министра финансов. Он придерживался политики строгого расходования средств и не стеснялся сокращать расходы, могущие затронуть низшие классы, Но здесь он столкнулся с противодействием премьер-министра, отказавшегося отменить субсидии и упорно настаивавшего на повышении фиксированной заработной платы. Одним из мероприятий Горовица была замена лиры, само название которой напоминало о мандатном прошлом Израиля на шекель, древнюю еврейскую монету, упоминаемую в Библии, Курс был установлен в размере 10 лир за один так называемый старый шекель. На втором этапе курс равнялся 1 тысячи старых шекелей за один так называемый новый шекель, так что один новый шекель равнялся 10 тысячам лир. Горовец надеялся, что, сделав деньги более дефицитными, он остановит инфляцию, но этого не произошло. Горовец с недовольством покинул правительство. «Мир уже рассматривает Израиль как экономический труп», утверждал Даян. В январе 1981 года Бегин назначил своего третьего министра финансов, Йорама Аридора, который считал, что его роль заключается в облегчении участи нашего народа, Затягивая пояса и сокращая государственные расходы, он думал, что сможет справиться с инфляцией, ослабив поводья. Отмена таможенных пошлин и налогов на потребительские товары снизит цены и расширит торговлю, что, в свою очередь, как он надеялся, приведет к увеличению государственных доходов. Последовал беспрецедентный потребительский праздник Семьи среднего и низшего класса бросились покупать цветные телевизоры, видеомагнитофоны и автомобили. Инфляция галопировала, а новая израильская валюта продолжала терять ценность. Но общественные настроения изменились диаметрально от мрачной бережливости к повышению потребительского спроса, что также увеличило налоговое поступление государства. До того, как Оридор ввел в действие свою экономическую политику, казалось, что Ликут проиграет выборы, назначенные на лето 1981 года, но теперь у Бегена появился новый шанс остаться у власти. На протяжении 1980-х годов и в начале 1981 года Бегин, казалось, утратил энергию, Необходимую для работы в качестве премьер-министра, он перенес легкий инсульт и приступы депрессии. Но никто не осмелился публично говорить о состоянии его здоровья. В апреле 1981 года после успеха Аридора состоялись выборы в Хистадруд, к всеобщему удивлению, Ликут превратилась в силу, с которой все еще нужно было считаться. Она получила 25% голосов, поданных в бастионе левых, Бегин в мгновение ока оправился и начал энергичную кампанию. Хотя общественные собрания теперь считались устаревшими, Бегин вернулся на городские площади и в массы и черпал поддержку и энергию в проявлениях энтузиазма, с которым его приветствовали по всей стране. Бегин без колебаний... выпустил из бутылки джина межобщинной вражды и использовал его, не задумываясь, как средство политического подстрекательства. Уровень подстрекательства против Альянса и его демонизации в этой кампании со словесным насилием, которое иногда перерастало в физическое против представителей Альянса, был беспрецедентным. Из-за враждебного поведения сторонников ликут Активистам Альянса было трудно проводить предвыборные собрания в городах развития и на окраинах городов. Кульминацией стал массовый митинг, состоявшийся накануне выборов на площади царей Израиля, ныне площадь Рабина, в Тель-Авиве, описав одно движение как «Красное», которое приведет Советский Союз в Израиль, а террористов – В иудею и самарию а другое как бело голубое защитника родины бегин ухватился за глупое замечание сделанное на предвыборном митинге сторонников партии прошедшем в том же месте накануне вечером выступавший назвал сторонников движения ликут словом схат хац хахим уничижительный эпитет для марокканцев Слетевшие с уст Бегина слова выступавшего стали символом уничижительного отношения левых к евреям Мизрахи, и он призвал своих последователей привести на участки своих друзей и в массовом порядке проголосовать за Ликут, чтобы стереть это оскорбление в адрес целой части израильского населения. Его слова были встречены бурными аплодисментами в поддержку Ликут. и ненавистью к левым. За несколько дней до выборов в июне 1981 года израильские ВВС уничтожили иракский ядерный реактор Осирак. Решение разбомбить реактор, в то время оказавшееся рискованным и, возможно, даже ненужным, было смелым со стороны Бегина, и оглядываясь назад, мало кто сомневался что оно хорошо послужило всему миру. Во время смены правительства в 1977 году Рабин проинформировал Бегина о сообщениях разведки, свидетельствующих о том, что иракцы строят ядерный реактор с помощью Франции. Попытки остановить строительство реактора дипломатическим путем и диверсиями не увенчались успехом. Тем временем разразилась ирано-иракская война, И иранцы попытались разбомбить реактор, причинив лишь незначительный ущерб. Бегин считал ядерное оружие в руках вражеского государства экзистенциальной угрозой Израилю, который был чрезвычайно уязвимым из-за своей небольшой территории. В конфиденциальном письме Бегину лидер оппозиции Шимон Перес, будучи наслышан о плане бомбардировки реактора, предостерег от нее. Он рассматривал это как угрозу отношениям Израиля с Соединенными Штатами и Египтом. Бегин знал о рисках атаки на реактор, но утверждал, что прогнозируемый риск для Израиля, если он не нападет, намного выше. Он боялся, что если Альянс выиграет выборы, реактор останется стоять. Решение атаковать было непростым. и в оборонном ведомстве Израиля существовали разные мнения, также не было никаких гарантий, что операция удастся. В итоге операция прошла успешно, без потерь. В ответ США задержали поставку военных самолетов в Израиль, но в остальном отношения между странами не пострадали. Садат, которого израильский посол проинформировал об операции, И причинах ее проведения Бегином, отнесся к этому снисходительно. Успех способствует успеху, тем более что тиранический режим Саддама Хусейна не очень приветствовался на Ближнем Востоке. Перес обвинил Бегина в использовании атаки на иракский реактор в качестве формы предвыборной агитации. В ответ Бегин обнародовал конфиденциальное письмо Переса и изобличил его, Бегин разрушил реактор не для того, чтобы получить бонусы на выборах, но впоследствии использовал успех операции как дополнительное оружие в предвыборном арсенале